«Отлично! Вот только есть одно английское выражение — положить все яйца в одну корзину. Мы с тобой допустили такую неосторожность. Что ты будешь делать, если я вдруг умру после непродолжительной, но тяжкой болезни? Удивительные эти вечные штампы. Уж если человек умер, то, казалось бы, ясно, что болезнь была тяжкая. А вот я люблю другой штамп. Приказал долго жить». Выражение хорошее, хотя и странное. Умирающий человек едва ли уж так желает долголетия всем другим. Да, смерть. Обычно неизлечимое горе для одного из остающихся и лишняя тяжелая обязанность для всех других. Ну, надо выражать сочувствие, ехать на панихиду, на похороны. Прости, что вообще говорю о таких вещах, но я настолько старше тебя, — Кто-то, кажется, сказал, что до сорока лет человек живет на проценты от капитала здоровья, а после сорока – на капитал. «Ради бога, не говори!» Наташа невольно подумала, что такой богатырь, как он, мог бы этого не говорить, особенно ей. «Во всяком случае, не ты первый. Я тоже умирать не собираюсь. Но если б моя болезнь стала опасной, то мне все-таки хотелось бы переехать в наш домик. Я у Гоголя читала, что умирать надо в Италии. В Риме человек целой верстой ближе к Богу. Во всяком случае, не здесь». «Какую ты чушь несешь?» — сказал он. «Лицо у него дернулось». «Мы переедем в Италию не для того, чтобы умирать. Стыдно слушать. У тебя похондрия, как говорит у Островского дом на Пантелевна». «Да ведь я сказала так на всякий случай. Извини меня, больше не буду. Я знаю, что выздоровлю». «Ах, если б только он ясно сказал, сколько именно надо будет прожить в санатории. В доме отдыха». «Он мне говорил, правда, тут наши интересы расходятся с их интересами, — сказал Шель весело. Он теперь обычно говорил с ней очень веселым тоном, и именно это ее немного пугало. «Мы ведь самые лучшие клиенты, и им хочется, чтобы мы оставались подольше». «Но как ты думаешь, сколько времени мы здесь пробудем?» «Июнь, июль и август», — уверенно ответил он. «В эти месяцы жизнь в горах очень приятна, а в Италии слишком жарко. Осенью же переедем к себе. Будет чемериться. Это, кажется, вреднейшая штука, но все-таки приятно. Своя чемерица. «Что?» «Ах, да», — с радостной улыбкой вспомнила Наташа, «да, это Бог, но как я осложнила твою жизнь, прямо ее испортила». «Верно, как раз обратная, ты спасла меня», — сказал Шель искренне. Наташа вопросительно на него посмотрела. «Без тебя я просто не знал бы, что с собой делать, и верно проиграл бы в карты все, что имею. Я ведь говорил тебе, что игра была моей страстью». «Ты говорил, но я не знала, что ты играл так крупно. Увы, играл. Кинжал в грудь по самую рукоятку». «А больше, верно, никогда карт в руки не возьму. С Рамоном я обловался, да и то редко. Если б я играл с ним по-настоящему, мы были бы теперь много богаче». «Это правда», — подумала Наташа с облегчением. «Ведь он говорил, что Рамон совершенно не умеет играть». «Но теперь, что бы там ни было, я, кажется, все бы ему простила», — сказала она себе с ужасом, вспомнив те свои неясные чувства на представлении марионеток. «И никогда больше об этом не думать. Никогда». «Каких денег тебе будет стоить этот дом отдыха, а я ничего не зарабатываю?» «Я уже тебе не раз говорил, что мне было бы неприятно, если б ты зарабатывала. Это было бы неестественно. Вот как если бы в балете не танцор поднимал танцовщицу на вытянутой вверх руке, а она его». «Я не могла бы поднять тебя на вытянутой руке», — сказала Наташа, засмеявшись. «Но в нашем домике мы жили бы совсем дешево. Я, конечно, сама буду стряпать. Мне еще у нас в России говорили, что никто не умеет варить борщ по-малороссийски, так как я. Ты любишь борщ по-малороссийски? Обожаю. Буду его тебе готовить».